Бейкер регулярно приходил сюда в первой половине дня. и через 10-15 минут выходил с ключом из твёрдой коричневой бумаги. За ним слетели. В конце недели, как всегда около 10:00 утра, они наблюдали всё ту же картину: пришёл без пакета, вышел с пакетом, вернул за угол. Перео�тно всего шесть шагов отделяла Бейкера от того места, где его легко можно было застрелить из лупары. Бангстеры занимали невыгодную позицию. Квартира из окон, которые они собирались стрелять, находилась на пятом этаже. В доме напротив, на первом этаже, была пустая квартира, мимо окон которой ежедневно проходил Бейкер. И мафиози решили перебраться туда. На следующий день в квартире работали маляры. Перед конторой финансового советника Джо Бейкер прощался с какой-то женщиной. Это его жена, сказал Джо Шовалач. Хорошо с Бейкера. Но вот женщина завернулась за угол, где должна быть стояла ее машина, и Балач остался слез за ней по другой стороне улицы. Позже он тершала что там он и услышал весь Когда вернулся назад, все уже было кончено. Но правда ли он говорил, зачем ему нужно было смотреть, как уезжает госпожа Бейкер? Может быть, Велачи просто не хотела признаваться в том, что малодушно убил своего старого знакомого? Бейкер умер в тот же день в больнице в Бронксе. Согласно информации 46 шестого отделения Нью-Йоркской полиции, где это происшествие зарегистрировано под номером 122. 3 февраля 1931 года в 11:45 был убит Джозеф Катания или Джо Бейкер, 29 лет, проживавший в доме номер 23-15 на Белмонт Авеню. Перед домом номер 647 на Кресент Авеню его Йоханнеса общей сложности шесть пули. он скончался в Фортхэм Хоспитал Хотя перед смертью был в сознании и мог говорить он отказался сообщить полицейскому комиссару имя убийцы Мафия устроила катание одни из самых помпесных похорон в истории преступной организации. Массивный гроб из бронзы и стали стоил тысяч долларов. Донесители, присутствующие на похоронах, утверждали в своих репортажах, что это был самый красивый гроб, в котором когда-либо хоронили мафиосо. Затронуны процессии, организованные пятью ведущими нью ньюоркскими погребальными конторами, 40 грозовиков из ливенки и цветы. Самая красивая цветочная пирамида, около 4 метров в высоту, оформленная белыми и красными розами, была от босса Бейкера Чиро Тиранна. Гроб сопровождали тысяч любопытных. Это была великая скорбь и в то же время великая слава. Мафия демонстрировала на нью ньюрских улицах Свою силу и мощь. 1931 год. Мастерей мертв. Маранцано тоже убили. И Волочаев вдруг оказался без босса. Он посоветовался с компаньонами, что делать дальше, и Петрелис сказал, что ему лучше присоединиться к процветающей банде Крестного отца Дженавези. Они встретились в отеле «Корниш Армс» на 33rd E Street. Эдит Женалис приняла Валачек к себе на службу. Убийства на улицах продолжались. Согласно записям в архиве Нью-Йоркского полицейского управления, 10 сентября 1931 года, в тот же день, когда был у Питмаранца, 17:46 Ухода в порикмерского на Артур Реню 2400 в Бронтсе был застрелен Джеймс Лепоре известный под прозвищем Джимми Марину. Полицейское управление нью джерси отправило в центр следующее донесение. 31 сентября 1931 года на пляже залива Нью-Арк Бэй были найдены два трупа. Опозненные затем как Луис Руссо и Семаюэль Монако. У обоих были глубокие раны на голове и перерезанное горло. Они были связаны ремнями, используемыми при перевозках, и завалены камнями. Монако пропал 10 сентября. В тот день патруль нашел его пустую машину на 16-й стрит, недалеко от так авеню Оба убийства составная часть чистки обычный когда один бабай свергает другого самые преданные свергнутому властелину должны умереть поскольку им не доверяют таков обычай мафии. ведь этот же принадлежал к семье алакилучана алач принятый в ее ряды Надеялся на быструю преступную карьеру. ведь ему было всего 26, а он уже кое-что умел. Однажды у него даже появилась возможность совершить благородный поступок, что среди гангстеров случается не каждый день. Александра Валиро был осужден на пожизненное заключение за убийство брата Тира Тирановой. Через 14 лет его помиловали, и 23 апреля 1933 года выпустили на свободу. Естественно, он не мог не бояться мести. Вспомнив о молодом Валаче, которому когда-то в тюрьме передавал свой опыт, он попросил ученика помочь ему месть. который часто вспоминал о старом гангстере как об отце, к своему крестному отцу и попросил его взять Валеро под свое покровительство. Виточе навеки молча кивнул. Этого было достаточно. Отныне Валеро мог никого и ничего не бояться. С этой минуты он был под охраной могущественной семьи Канцлеров. Алессандро Валеро пригласил Валачек себе домой. Со слезами на глаза благодарил его. Устроил праздничный ужин и перед членами своей семьи назвал его спасителем. Больше они не виделись. 14 лет, проведенные за решеткой, убедили Валеро, что убийцы не живут счастливой жизнью. Поэтому он вернулся в Италию, где честно работал и спокойно умер. засба гангстера. И преступники влюбляются, и гангстеры-женницы, и мафиози любят детей. Когда Волочский скрывался от полиции в доме Рейны, его навещала на чердаке дочь убитого главря банды, Мина И большая любовь начиналась трагически. Мать Мина Трет Ее брат и дядя были категорически против того, чтобы 22-летняя красавица вышла замуж за наемного убийцу. Несмотря на то, что Волочий был миловидным и подающим надежды молодым человеком. Сначала родственники Милдред хотели убедить влюбленную девушку Питтион. Ее сестра Роуз даже собрала вещи и собиралась убежать из дома. потому что, как она сама позже сказала, боялась, что Милдред забьют нас смерть. жених пришелся не по вкусу родственникам, имевшим собственное представление о том, каким должен быть и будетщисящий. Даже Кагоу не был достаточно богат и могущественен, чтобы его приняли в семью, глава которой был убит. К тому же, они подозревали, что Волоча замешан в его убийстве, или, по крайней мере, знал, кто совершил убийство. Получив отказ, Волоча предпринял попытку украсть девушку, но сел это так неумело, что его затея с треском провалилась. Нилдрет, в отчаянии выпила пузырек и огненной настойки, не желая жить без своего Джо.